Бенедикт подумал об огнецах, вспомнил матушку и вздохнул. Вот из-за этих-то огнецов и приставилось сердешное. Ложными оказались. На семи холмах лежит городок Федор-Кузмичск, а вокруг городка поля необозримые, земли неведомые. На севере дремучие леса, бурелом. Веты переплелись и пройти не пускают, Колючие кусты за порты цепляют, случай шапку с головы рвут. В тех лесах, — старые люди сказывают, — живет кысь. Сидит она на темных ветвях И кричит так дико и жалобно «Кысь! Кысь!» А видеть ее никто не может. Пойдет человек так вот в лес, Она ему на шею-то сзади хоп!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 Ну, если жене или там матери его жалко, она его с собой в поганый чулан водит. А ежели за ним приглядеть некому, то он, считай, не жилец. Как пузырь лопнет, так он и помирает. Вот чего кысты делает. На запад тоже не ходи. Там даже вроде бы и дорога есть, невидная вроде тропочки. Идешь, идешь, вот уж и городок из глаз скрылся, с полей сладким ветерком повивает. Все-то хорошо, все-то ладно —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 И так себя жалко станет. Думаешь, а позади-то моя изба, и хозяюшка, может, плачет, из-под руки вдаль смотрит, по двору куры бегают, тоже, глядишь, истосковались. В избе печка натоплена, мыши шастают, лежанка мягкая, и будто червышь сердце точит, точит. Плюнешь и назад пойдешь, а иной раз и побежишь. И как завидишь и издали родные горшки на плетне, так слеза и брызнет. Вот не дать соврать, наршин брызгает, право. На юг нельзя, там чеченцы. Сначала все степи, степи, глаза вывалятся смотреть, а за степями чеченцы. Посреди городка стоит дозорная башня с четырьмя окнами, и во все четыре окна смотрят стражи, чеченцев усматривают. Не столько они, конечно, смотрят, сколько болотную ржавь покуривают, да в палочку играют. Зажмёт кто-нибудь в кулаке четыре палочки, три длинные, одну короткую, кто короткую вытянет, тому щелбан. Но бывает и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, вельн кричать «Чеченцы! Чеченцы!», тогда народ со всех слобод сбежится, палками в горшки бить начнет чеченцев стращать, те и шуганутся подальше. Раз так двое с юга подступили к городку, старик со старухой, мы в горшки колотим, топочем, кричим, а чеченцам хоть бы что, только головами вертят. Ну, мы, кто посмелее, вышли им навстречу с ухватами, веретенами, кто с чем. Что, дескать, за люди? Зачем пожаловали? Мы, голубчики, с юга, вторую неделю идем, совсем обезножили, пришли менять сыромятные ремешки, может, у вас товар какой? А какой у нас товар? Сами мы едим». Мыши — наша опора. Так и Федор Кузьмич славу ему учит. Но народ у нас жалостливый. Собрали по избам кто чего, выменили на ремешки и отпустили их с Богом. После много о них разговору было. Все вспоминали, какие они из себя, да что за сказки рассказывали, да зачем они к нам-то шли. Ну, из себя они как мы, обычные. Старик седой, в лаптях. Старушка в платочке, глазки голубенькие, на голове рожки. А сказки у них были долгие до да печальные. Хоть Бенедикт тогда мал был да глуп, но слушал во все уши.